Глава 18 Ника все же познакомилась с королем после его разговора с Алистером и Гартом. Его величество ей понравился. Он оказался свойским мужиком, грубоватым и хитроватым, что-то типа старого прожженного лиса. «А я ведь прекрасно помню графа Данелли!» Сразу заявил он, как только ему представили Веру. «Ты красавица! Мало на него похожа!» «Никаких тебе леди, графиня, вы!» Вот так сразу. Ты и красавица. Нет, конечно, Вера нисколько не обиделась. Но мнение о короле сразу сложилось. Опасен. За твои игрушки дарю тебе патент. Патент мы уже получили, Ваше Величество. Уточнил тихо Гартнер. И на зеркальник? Вы же его вчера только сделали, как мне доложили. Кстати, соберите все свои артефакты и отправьте мне. Хочу познакомиться подробнее. Нет, на зеркальник еще нет. «Но мой поверенный уже занялся этим. Артефакты немедленно отправим», — ответил Алистер. Братья, как могли, прикрывали веру, но король желал говорить именно с ней. «День свадьбы назначили, графиня?» Уже прямо к ней обратился король. «Да, Ваше Величество, она состоится весной, если ничего не изменится». «Хорошо. Мне тут подсказывают, что у тебя возникли проблемы с опекунством. В чем дело? Коротко». Вера хотела сказать, что они были записаны на прием к королю, но вопрос уже почти решен, и обсуждать его нет необходимости. Однако Алистер сделал знак отвечать, мол, с королем не спорят, и Вера корот, как и просили, ответила. «Мой дядя, барон Грегор Бойлен, оспорил мое опекунство над моим младшим братом, ссылался на закон 823 года». Но поверенный герцога Ромара уже решил вопрос, а дядя арестован за подлог и нападение. На тебя? На меня и на брата. «Гард, почему я о таких делах должен узнавать со стороны?» воскликнул раздраженно король и, не дав младшему герцогу оправдаться, приказал своему помощнику, которого не было видно, но он явно находился рядом с королем. «Подготовить закон к пересмотру. Думаю, пришла пора его отменить». Таким, как графиня Данелли, он только мешает. А таким, как светские глупышки, и знать о нем не надо. Отцы и мужья пусть беспокоятся заранее. Мне уже не раз поступали просьбы утвердить наследство за женщинами. Ты, графиня, у нас не одна такая бойкая. Повернулся он к Вере. После выборов канцлера, так и быть, внесу закон о праве женщин на собственность, на утверждение. Благодушно выказал милость король. А о равенстве невольно вырвалось у Веры. Сказали А, говорите уже и Б. «Чего-чего?» – демонстративно возмутился монарх. «Вы хотя бы с собственностью вначале справьтесь, а потом о равенстве мечтайте. Я понимаю тебя, девочка. Знаю таких, как ты. Чего-то изобретаете, мастерите, а продавать несете мужикам. Патенты оформляете на них же, заработанные отдаете семье. Обидно, да? Но рано еще равнять вас с мужчинами. Ой, рано. Мало вас таких». Так, Ваше Величество, нас и не станет много, пока есть ограничения. Слава заступнице, мы хотя бы учимся, и то не все. А ведь есть дети из бедных семей, которые не могут поступить из-за нехватки средств. Например, наша Рэйчел Бакли. Ну все, всех сейчас соберешь и за всех попросишь. Хватит. Не ты одна умная. Думаем мы, и совет думает, как и что тут сделать. «Так, Алистер, завтра жду вас на празднике вместе с твоей слишком умной невестой». Вроде приветливо, но с ноткой недовольства бросил король и переключился на Агарта. «Ну, не слышу результатов расследования». По отравлению леди Данелли все выяснили, но исполнительница, которая подливала ей яд в трактире, сбежала сразу же. «Ищем. Найдем». А по поводу нападения на Мартина Данелли все участники известны. Сам нападавший, барон Бойлен. арестован и находится в нашей тюрьме. Наказание вынесено, лишение титула и рудники или казнь. Дело отложено в связи с помолвкой Алистера». «Понятно», – насупился король. «Вот что, я уже отдал приказ об аресте Архивариуса и Мадалены, но раз она у вас в тюрьме, там и держите, пока не захватим Архимага. Операция назначена на завтра. Надо максимально полно охватить всех его сторонников и подельников». Надеюсь, они будут на празднике. Алистер, не забудь своих магов. Что касается королевы, то с ней я разберусь сам. Магов уже отправил Рек. Завтра утром они будут на месте. Тогда все, до завтра. Операция по захвату начнется вместе с началом церемонии спуска. Будьте готовы. Кивнул им король и отключился. Некоторое время все трое посидели в тишине. А потом Вера заметила. Наш король такой король! «Согласен!» – усмехнулся Алистер и неожиданно крепко обнял ее, не стесняясь Гарта. «Ты была на высоте, Ника. Я не знаю ни одной женщины, которая так разговаривала бы с Реганом. Как будто он тебе не король, а просто хороший знакомый. Будь осторожна, родная. Короли не всегда прощают такое поведение». «Поняла уже!» – смутилась Вера. «Просто я растерялась и начала говорить то, что думаю, а это опасно. Я поняла». — повторила Вера. — Простите. До нее на самом деле дошло, что сейчас она подставляла не только себя, но и братьев, которые не сделали ей никакого замечания за непочтительное обращение к королю. Она встала, собираясь выйти из кабинета. За ней поднялся и Алистер. «Мне кажется, — начала Вера, — моим братьям нужно остаться здесь и участвовать вместе в церемонии». Да, помощь Николаса как наемника будет своевременной. Я собирался доверить ему вашу солишу и безопасность. Мне самому придется быть рядом с королем. Извиняющимся тоном сказала Алистер. Они остановились возле пустой ниши в галерее и повернулись друг к другу. Оба не хотели ничего говорить. Им и мы так все было ясно. Хотелось только обнимать, чувствовать тепло близкого человека, ощущать на себе ласковые прикосновения рук. Хотелось поцелуев, и они не стали отказывать себе в таком простом желании. Первым потянулся к Вере Алистер. Он обнял ее за талию и притянул к себе, увлекая в нишу на удобную банкетку со спинкой. «Иди сюда, моя умница!» – прошептал он ей на ухо и тут же прикусил и лизнул шутливо мочку. Мм, какая же ты сладкая! Как я хочу тебя, любимая!» Горячечный шепот будоражил верены гормоны и толпы мурашек прошивали ее тело с головы до ног. Алистер! рвано выдохнула она, отдаваясь властному и в то же время бережному поцелую. Ты, мой мужчина, в перерывах между поцелуями признавалась вера. Но разве можно влюбиться вот так быстро и сразу? Можно родная, очень даже можно, если встретишь единственную, тоже между поцелуями, Отвечал герцог. Единственного. Согласилась Вера, с головой погружаясь в водоворот эмоций. Из разговора с королем было ясно, что наблюдение за заговорщиками ведется давно и плотно. Захватить и арестовать всех планируют на церемонии, где никого не смутит большое количество боевиков и магов на площади и в порту. Однако король и его безопасник Улар Шихан предполагали какую-то провокацию. Поэтому Гарту необходимо было продумать индивидуальную защиту всех пришедших вместе с ним из Брамбера. И вот уже в который раз за последнее время он спускается в родовую сокровищницу за артефактами, теперь за защитными. Идти на церемонию предстояло Алистеру, Гартнеру, с Рейчел, Нике и обоим ее братьям, Никласу и Мартину. Мартин и сам хотел попасть на это праздничное событие. Он хотел вживую увидеть спуск корабля, увидеть настоящих матросов, большой порт, все то, что он никогда не увидел бы в далеком лесном графстве Шамбле. Никлас, наоборот, никуда не хотел ехать. кораблей и матросов, боевых магов и морских праздников он насмотрелся в своей жизни немало. Во-первых, дома было много дел. Ник с удивлением обнаружил, что рассматривает Шамбле как свой дом без всякой натяжки. Во-вторых, и это было даже важнее, Он хотел разобраться в своих чувствах к компаньонке Алише, Рэйчел. Они вспыхнули неожиданно, затронули угольки обожженной души и внезапно вызвали новый огонек. Это было опасно. И Ник хотел разобраться в себе. Похоже, сомневаться в чувствах фамильная черта Данелли. И Никлас быстро уехал, но Гард объяснил ему, что надеется на его помощь. Отказать наемник не мог, да и не хотел. Сестра и брат стали ему на самом деле родными людьми, и допустить еще одно покушение на них Ник не мог. Таким образом, на следующий день в порту появилась вся компания из Брамбера в полном составе. «Все готово!» Король повернулся к своему безопаснику. «Да, Ваше Величество, спуск назначен на полдень, и народ уже собрался на верхней площади. Оттуда будет прекрасно видно всю церемонию. Наши люди готовы, площадь оцеплена. Порт под контролем. Основные заговорщики взяты под наблюдение. Все они на площади. Трудность будет в том, что вокруг много народа. При задержании могут пострадать посторонние. А это уже твоя забота, Улар. Постарайтесь сделать все тихо и незаметно. Да, ваше величество, склонил голову безопасник и окинул взглядом площадь перед королевской трибуной. Народ все пребывал. Время приближалось к намеченному рубежу, а Архимага все не было. Улар начал нервничать. Они с Ромарами и со своими заместителями обговорили разные ситуации и могли действовать на опережение, но придется многое менять, если Архимаг не придет. Но он пришел. Как-то незаметно возник на королевской трибуне, чуть в стороне от компании Ромаров. Шихан сразу нацелил на него лучших боевиков. Хейза необходимо было захватить живым и устроить показательный суд, чтобы ни у кого не возникло сомнений в прочности королевской власти из рода кингов. Наконец прозвучали королевские горны, привлекая внимание зрителей. Широкую мощенную улицу, идущую от верхней площади к порту, расчистили от публики. Вдоль нее до самого пирса цепью выстроились королевские гвардейцы. Теперь корабль, пришвартованный коротко к причалу, был прекрасно виден всем. Конечно, ни о каком настоящем спуске речи уже не шло. Корабль спустили на воду в доках и перегнали своим ходом к причалу. Здесь королю предстояло торжественно разбить о его борт бутылку, а жрецу прочесть молитвы о долгой жизни нового корабля, сыну короля дать кораблю название, которое уже давно выбрали, и магу нанести его магии на борт. Капитану дать команду отдать швартовы и кораблю выйти из акватории порта. Так предполагалось. А вышло. Король успел только мощным броском метнуть бутылку в борт корабля. Белая пена еще стекала по новеньким просмоленным бортам, а вокруг королевской группы, в которую входили его сторонники, поднялся мощный вихрь, разметав людей в стороны, как ненужный мусор. Не король, Ни его безопасник не ожидали от противника такого выверта. Чтобы начать боевую атаку, среди толпы мирного народа надо быть совсем злобным сумасшедшим. Алистер пристально наблюдал за архимагом. Благостное начало церемонии не снизило его настороженности. Именно поэтому он увидел едва заметный кивок архимага кому-то из гвардейцев. И сразу за этим поднялся вихрь. Но буквально за доли секунды до него... Алистер сумел раскинуть мощный щит, отделяя короля и людей рядом с ним от остальной толпы. «Брамбер, ко мне!» Его громовой рык перекрыл шум и призвал к нему отряды Брамбера и Шамбле. «Никлас!» — командовал Алистер. «Выводи короля и его окружение к особняку градоначальника. Стройте порталы в столицу. Проследи!» «Да, командир!» — ответил наемник. Под прикрытием щитов король с детьми Его приближенные и женщины Ромеров покинули площадь, и Алистер полностью сосредоточился на схватке. Вихрь раскидал нарядную толпу в стороны. Кто-то сильно ударился и не мог подняться. Кто-то поранился, кто-то просто испугался. Слышались крики, стоны, плач. Толпа металась то в одну сторону, то в другую, тщетно пытаясь найти выход из этой западни и спастись от боевых заклинаний магов-предателей. А они никого не жалели и продолжали сеять панику и неразбериху, подбираясь к королевским защитникам. Поймать и тихо арестовать заговорщиков в этой метущейся толпе стало невозможно. Шихан понял свою ошибку. Не надо было ждать начала церемонии. Надо было арестовать предателей сразу, как только о них стало известно. Но он не предполагал, что Хейс решится на открытое сопротивление и не пощадит простых горожан. Ошибка. Нельзя недооценивать врага. А теперь боевые маги и гвардейцы короля не столько ловили предателей, сколько спасали горожан. Но вот первые минуты растерянности прошли. По примеру Алистера, маги начали создавать защитные круги и выводить с площади под укрытие домов и дворов, отсекая при этом магов и гвардейцев. Маги и гвардейцы, оставшиеся на площади, теперь разделились на два лагеря и были хорошо видны друг другу. Сразу стало ясно, кто из них за короля, а кто против. Архимак и не думал скрывать свое лидерство, встав во главе своих сил. Он понимал, что выступил слишком рано, но раз так сложилась ситуация, пытался воспользоваться случаем и наглостью отвоевать порт. Все же он был не одинок. За ним были силы двух герцогов и нескольких графов, которые решились поддержать новую политическую фигуру. В случае захвата порта у Архимага появился рычаг давления на короля, ведь это был единственный морской порт, оставшийся у портолены. И удерживать его можно было долго. С моря порт прикрывали мощные бастионы с пушками и магические боны, перекрывавшие акваторию от мыса до мыса. А с суши в порт вела единственная дорога по дну ущелья, которую тоже можно было легко контролировать. Так что захват порта многое давал Хейзу. И пусть это не совпадало с первоначальными планами, но давало возможность стать открытой оппозицией. Он знал, что в королевстве далеко не все поддерживали кингов, но смирились с их длительным правлением. Однако Архимак рассчитывал сколотить вскоре новый блок против короля, и тогда еще посмотрим, кто кого. Злорадно думал он. Противовес ему, Алистер, Гарт и Шихан понимали, что необходимо победить соперника здесь и сейчас. Не дать распространиться заразе мятежа дальше, не допустить перехода порта в руки предателей. На их стороне сил было больше, но они были распылены по городу для поддержания порядка во время праздника. Сейчас им было необходимо собрать всех гвардейцев и магов в одном месте. Но за ними были еще и мирные граждане, которые нуждались в защите. Так что Шихану и Алистеру предстояло свести к минимуму последствия уличного боя. Король уже дал карт-блан Шихану любым способом подавить выступление и арестовать архимага. Руки безопасника были развязаны, и с помощью братьев Ромер он начал действовать. Часть сил была направлена на защиту горожан, но большая часть быстро стянулась к площади. Заговорщики оказались в окружении, началась стремительная атака гвардейцев, и победа королевских сил была уже рядом. Над площадью висел дым от боевых заклинаний. Слышались грохот разрывов и крики сражающихся, Алистер и Гарт стояли плечо к плечу, вместе прорываясь к Архимагу, которого закрывало собой кольцо из его сторонников. И в этот момент, когда казалось, что они почти прорвались к противнику, Алистер был ранен. Откуда прилетел арбалетный болт, вначале было неясно, но Гарт, осмотрев его, сразу понял, что стреляли издалека. Кроме того, наконечник стрелы был явно смазан ядом, так как рана Алистера начала немедленно наливаться отеком и синеть на глазах. Алистер в пылу боя не обратил внимания на ранение и рвался продолжать сражение, но Болт плотно сидел в ране и двигаться герцог уже не мог. «Гард! Ника! Корабли!» хотел о чем-то предупредить герцог и потерял сознание. Но Гард его понял. Закрыть выход из бухты кораблям противника. Вот что хотел сказать Алистер. Воспользоваться артефактом связи Ники. Несколько зеркал, которые они привезли с собой. Король сразу раздал нужным людям. Командующему флотом, верховному судье, верховному жрецу и придворному магу. Это те люди, связь с которыми бывает нужна срочно и быстро. Теперь и король, и командующий владели ситуацией непосредственно. Благодаря напору, быстрой связи и умелому командованию королевские войска заблокировали мятежников на площади и начали сжимать кольцо. Гард сумел пробиться к Архимагу и, пробив его щит, тяжело ранил рапирой. Архимаг свалился ему под ноги, истекая кровью. «Ты получил то, к чему стремился!» — сплюнул на него Гард. «Это тебе за брата!» Шихан распорядился надеть на пленников антимагические браслеты, а рядовых гвардейцев, выступавших за своими командирами, арестовать и поместить в местную тюрьму. Бой закончился победой королевских сил, но в городе еще долго ходили разные слухи как в поддержку короля, так и против. Народ не мог простить военных действий в городе, гибель многих мирных граждан, страх детей и нерасторопность Шихана. В городе пришлось даже ввести комендантский час во избежание протестов. Но все это уже не касалось семьи Ромер. Вместе с раненым Алистером они все перешли порталами в Брамбер и на все просьбы короля явиться в столицу из Брамбера следовали категорические отказы. А поскольку состояние Алистера не позволяло ему нести службу, то и вопрос о должности лорд-канцлера повис в воздухе. Однако... Король был бы не король, если бы отступил от задуманного. И вместо одного Ромера на выборы был выдвинут второй – Гартнер Ромер. В свете последних событий в порту он имел огромную популярность в народе и среди аристократов за решительные и жесткие действия, так что против его кандидатуры не нашлось аргументов. Ну а то, что новый лорд до сих пор не женат, показалось аристократам даже интересным. Породница с Ромерами мечтали многие. Правда, они не знали, что Гарт, так же, как и Алистер, терпеть не мог навязанных женщин. Но в отличие от спокойного Алистера, отказывать прилично и не старался. И вскоре среди аристократов поползли уже другие слухи. Как не выдержан новый глава совета и как грубо умеет отказывать не только отцам, но и самим дамам и девицам. В общем, не на того напали. Королю же пришлось смириться с холостым состоянием своего главного советника. А сам Гартнер неожиданно почувствовал себя на своем месте на посту главы Королевского совета. И то, что у Алистера вызывало изжогу и недовольство, Гарту казалось интересным. Он любил интриги, запутанные ходы, любил изводить своих противников. Отлично себя чувствовал в закулисных играх. Алистер получил новое назначение. возглавить департамент образования. Правда, в Порталене он объединял под собой руководство всеми учебными заведениями, школами, училищами и академиями. Но пока об этом назначении Алистер ничего не мог сказать. Уже несколько дней с момента ранения он находился без сознания. Моран, Ника и Алиша прилагали все силы, чтобы вернуть герцога к жизни, но пока без успеха. А сегодня к ним должен был прибыть декан целительского факультета академии по распоряжению короля. До этого момента Моран, сам успешный целитель, маг десятой ступени, пытался справиться своими силами. «Ника, как думаешь, целитель из академии поможет?» Алиша тесно прижалась к Вере, и та обняла девушку, успокаивая и подбадривая. «Надеюсь», — ответила Вера. Моран отзывался о ней очень хорошо, она училась с ним вместе. «О!» – с сомнением воскликнула Алиша и примолкла. Она с настороженностью воспринимала всех женщин, которые были младше отца или равны с ним по возрасту. Эта неизвестная целительница была ровесницей. Но обсудить с Верой свои опасения Алиша не успела. в Палату, где они с Никой дежурили возле Алистера, Широким шагом вошла высокая, красивая женщина. Вошла с видом хозяйки, которую все должны слушать и немедленно выполнять любые ее поручения. Следом за ней вкатился Моран, который, казалось, в ее присутствии стал еще большим колобком. «Вот, Велла, сама посмотри!» – вещал Моран, семеня за целительницей. «Без результата!» «Сканирование!» Коротко бросила женщина, даже не поздоровавшись с Верой и Алишей, кажется, и не заметив их. «Несколько раз. Картина не меняется. Все в серой дымке!» Так же коротко ответил Моран. «Яд?» — анализ не показал. «Магия?» — Выкочена полностью и не наполняется. «Тихо!» — скомандовала женщина и склонилась над Алистером. «Вот мы и встретились, Терри. На грани слышимости донеслось до уха Веры, и она замерла в напряжении. Они знакомы? У них что-то было? Пронеслось в голове Веры, когда увидела мелькнувшую в глазах женщины теплую искорку и предвкушение. От нехорошего предчувствия у нее сжалось сердце. А женщина, не обращая ни на кого внимания, начала обследование Алистера. И даже Вера, мало знакомая с медициной этого мира, сразу поняла, насколько высок уровень этой целительницы. С этого дня порядки в Лазарете изменились. Свободный вход для всех, даже для Алиши, закрыли, не говоря уже про Веру. Вэлла обосновалась в комнате дежурного лекаря и не покидала лазарет надолго. Моран изо всех сил угождал ей с любыми просьбами и требованиями. Алиша обиделась и вздумала поставить чужачку на место, но Вера отговорила. — Подожди, не злись! Может, она тебе и не нравится, но нельзя не признать, что она мастер своего дела! Алистер, хотя и не пришел еще в себя, но ему явно лучше. Да и причину комы она установила. Боевое магическое заклятие на стреле. Из тех, что попадая в кровь, быстро разрушаются, но результат дают мгновенный и надолго. «Ничего, Алишка, мы потерпим. Лишь бы твоему отцу стало лучше. Лишь бы он выздоровел. Все остальное не важно». Вера притянула к себе девушку и погладила по голове, как маленькую. Та притихла у нее под рукой, обняла. Так они просидели некоторое время. За эти дни Вера с Алишей сблизились еще больше. И сейчас чувствовали себя как две родственницы, которых незаслуженно забыли из-за новых важных гостей. Через пару дней Алистер пришел в себя. Но был слаб и страдал провалами в памяти. Вера измаялась вся, не имея возможности увидеть любимого мужчину. Но нечего было и думать о визите в лазарет. Вэлла никого туда не пускала, кроме морона и служанки для уборки. Даже Сольга, старая нянюшка обоих герцогов, не смогла пробиться к своему бывшему воспитаннику. Вэлла просто грубо выставила ее прочь. Гарта же не было дома. Теперь он практически жил в королевском дворце. Там происходили очень важные события. И Гарт не мог даже ради брата бросить короля в этот момент. Тем более, что его только-только выбрали главой совета. В общем, сложилась такая ситуация, что Вера почувствовала себя лишней и ненужной в Брамбере. Замирая сердцем и душой, Вера все же решила вернуться в Шамбле. «Ну кто она здесь? Всего лишь невеста без каких-либо прав. По хозяйству она никому не указ. Своих указчиков хватает. За Алистером ухаживает лучший лекарь королевства. Вере там и места нет». «Поэтому незачем надоедать людям, пора и честь знать». «Погостила, обручилась, и заступница с тобой, езжай домой, Верочка». Особенно после того, как, глядя ей в глаза, столичная целительница объявила, что вход к Алистеру закрыт еще на неделю, и посторонним у него делать нечего. Закрыт так закрыт. Вера предполагала, что если бы Алистер хотел ее видеть, то никакие запреты нового лекаря не помешали бы ему сделать это. А раз он уже несколько дней, придя в сознание, не спрашивает о невесте, значит, не больно-то она, эта невеста, ему и нужна. Ну ничего, Вера свои слова сдержит. Полгода она вполне выдержит в роли незадачливой невесты, а там видно будет. Да и полгода не понадобится. Похоже, Алистер расторгнет помолвку раньше, пришла к выводу Вера. «С такой-то властной лекаркой!» Предупредив Алишу, Вера собралась и, не скрываясь, покинула Брамбер. Она уходила порталом, захватив с собой почти все вещи, кроме лабораторного оборудования. Его мажордом обещал отправить специальным экипажем. «Прощай, Брамбер!» — тихо прошептала Вера, окидывая взглядом громаду замка и задерживаясь на окнах целительского крыла. Но в них никто не появился, хотя, по словам служанки, лорд уже вставал и понемногу ходил. «Выздоравливай, Алистер!» И Вера шагнула в портал.